Глава двадцать вторая. Алексей. Когда на работу вернулся, ни одной свободной минуты не было до самого вечера. Несколько раз созвонил Кости, пришлось ответить, потому что Берестов не гордый. «Не возьмешь трубку, он примчится, всех тут на уши поднимет». Я вежливо подтвердил, что приеду вечером и набью морду ему, Горянскому и Ильинскому. Всем вместе. До такой степени они меня достали. А еще понял, что обезболивающих таблеток мне стало не хватать до вечера. Выпиваю очередную дозу, чтобы унять жжение в желудке. Тру устала глаза, понимая, как сильно я скучаю по своему бронежилету, по перестрелкам и погоням. «Это все не мое, твою мать. Я не против защищать внутреннюю безопасность своей страны от шпионов и провокаций. Я готов это делать». Только на переднем фланге, а не просиживая штаны в кабинете. Мне нужен риск для жизни. А может, Варвара правильно сказала, что я ищу возможность умереть? Никогда раньше об этом не задумывался. Кто-то сверху смеется над моими жалкими попытками получить пулю. Иначе почему мне все время везет? Смотрю на часы, понимая, что уже довольно поздно. Спортивная одежда у меня лежит в машине. Домой заезжать не нужно. Варю я предупредил, что задержусь сегодня. Ох, как же хочется спарринга. Иногда наступает такой момент, не тупое поколачивание груши или отработка ударов с манекеном или тренером, а именно самая настоящая драка с очень сильным противником. Любой из моих друзей сильный противник, к тому же я самый старший. Тем не менее, пока еду до клуба Берестово, «Тайфун» напряжение только нарастает. У меня личная раздевалка в цокольном этаже рядом с кабинетом Кости. Охрана молча пропускает меня, и я быстро переодеваюсь. зная, что друзья уже на месте, поэтому не задерживаюсь в раздевалке. Иду сразу в зал, где находятся ринги, чуть подпрыгивая от нетерпения. Не чувствую своего обычного хладнокровия, и это плохо. В любой драке даже спланированной нужен холодный расчет, иначе не победить. «А вот и наш опоздавший друг!» Слышу веселый голос Кости. Он машет мне рукой и кивает на идущий бой. Вижу на ринге Романа и Антона. Лучших друзей, которые сейчас молотили друг друга, словно незнакомы. «Тебя уже давно Петр дожидается. Пошел немного с грушей размяться». «Вот и отлично!» Отвечаю, наблюдая за боем. Если Кости думает, что я испугался, зря надеется. «Жду не дождусь». «Слушай, Логинов, что за девушка у тебя живет? Колись!» «Я так и знал, что берестово гложет любопытство, но пусть еще помучится». «Не твое дело», — вежливо отвечаю. «Я вообще хотел тебя пожалеть и не запускать тяжелую артиллерию, но ты и сам напросился». Поворачиваюсь к Косте, а он руки довольно потирает. «Придется попросить жену тебя навестить. Поверь моему опыту, Логинов, от нее ты так просто не отделаешься». Этой информацией я испугался сильнее, чем боя с Горянским. Если Рита что-то задумала, свернуть ее с пути не сможет даже бронированный танк. От ответа меня спасает ощутимый удар по плечу. «Привет, Логинов! я уже думал, что ты испугался и не придешь. Опоздун. Горянский хохочет над своей шуткой, которая вовсе не смешная. «Я вот иногда задумываюсь, на кой черт с этой компанией связался?» От них одни неприятности. «Кому как не тебе знать, что я от вызова никогда не отказываюсь? Да и слишком давно то не получал хороших тумаков. Пора уже это исправить». Пётр хохочет, а вместе с ним и остальные. Роман и Антон закончили бой и тоже к нам подошли. Весёлые, без единой царапины или синяка. «Да что же это за спарринг такой? Поэтому и не хочу с ними драться». Только Горянский, который реально сможет сделать из меня отбивную, именно это мне и нужно для прочистки мозгов. Другие лишь слегка потреплют. Вопрос только в том, у кого голова окажется холоднее. Еще неделю назад у меня бы сомнений не возникло. «Да ты бросаешь мне вызов, генерал?» От этих слов меня реально дрожь пробивает. Мы легко запрыгиваем в ринг и перебинтовываем руки. Чувствую странную вибрацию в воздухе, напряжение можно потрогать руками. Другие клиенты клуба заинтересованно смотрят в нашу сторону, прервав свои дела. А я размышляю. Петр выше меня и объективно сильней. Руки у него длиннее, но вот с выносливостью и терпением дела плохи. Мой соперник опасен, а это мне на руку. Нужно хорошенько разозлить Петра до да красной пелены перед глазами. «Это мой единственный шанс. Я сейчас не ему бросаю вызов, а самому себе. Боюсь, Горянский, что сытая, женатая жизнь сделала тебя слабаком. Ты уж извини, если твое лицо немного пострадает от моих кулаков». Он нападает молниеносно. При таких габаритах Петр, на удивление, быстр. Прямые и боковые удары следуют один за другим, причем если бы такой удар прилетел мне в голову, я бы получил нокаут». Еле успеваю уворачиваться, а вместо того, чтобы продумать стратегию и тактику боя, я начинаю вспоминать заливистый смех Варвары или ее острые подколки, улыбку, запах, движение тела, ее искристые глаза и сладкие губы, маленький блестящий бриллиант в носу. А потом получаю сокрушающий удар в лицо и падаю на ринг. «Брейк!» Слышу глухой крик кости и вижу его встревоженное лицо над своей головой. Ты в порядке? Как только ты перестанешь нависать, мне сразу станет легче. Хреблю в ответ, и Берестов понимает, что я в норме. Я слишком часто стал видеть тебя у моих ног. Приятно, конечно. Кости, еще слово, и я посажу тебя в тюрьму. За что? Просто так, на пятнадцать суток, для исправления твоего мерзкого характера. Этот мощный удар привел меня в чувство. Поднимаюсь, ощущая абсолютное спокойствие. И даже заплывающий глаз не помеха. Вижу самоуверенную улыбку Горянского, он уже предвкушает свою победу. Трясу головой и, совершив обманный маневр, бью его в челюсть со всей силы. Если бы не боксерские перчатки, я бы сломал и свою руку, и его челюсть. Но хруст приятно ласкает слух. Больше мы не отвлекались. Удары следуют один за другим, но чем больше проходит времени, тем сильнее удивление на лице Горянского. Он не думал, что я смогу так долго продержаться. У нас нет раундов, мы бьемся до победы. Я даже не могу отвести взгляд, иначе пропущу удар, но просто знаю, что в огромном тренировочном зале, умещающем 8 рингов, сейчас все наблюдают за нашим противостоянием. Затылком чувствую не один десяток заинтересованных взглядов, а еще выкрики, свисты, поддержка от посторонних и глупые шутки моих друзей. «Смотри, Антон, он еще не свалился! Вот это да!» «Старый конь борозды не портит. Наверное, горянские спохмели, иначе чем объяснить, что они до сих пор бьются?» «Блядь, сколько денег я тебе проиграл?» «Они еще и ставки на меня делали». Твою мать, чем сильнее злится Пётр, тем хладнокровнее я становлюсь. Да, он сильный и быстрый, и постоянно тренируется в спортзале, а я последние двадцать лет воевал. А ещё я на обезболивающих препаратах, о чём решил не сообщать. Да, обман, я боли не чувствую, но мне плевать. Напрягая пресс и открываю его для ударов, которых не замечаю. Тут Пётр и отвлёкся, молотя меня по ребрам, чтобы получить двойной удар по ушам. Его секундная дезориентация дала мне необходимое мгновение для мощного бокового хука и отправки Петра в нокаут. С каким приятным звуком он падает на маты. Все, бой закончен. Какое приятное чувство эйфории. Я вынимаю капу, запрокидываю голову вверх и кричу. Слышу аплодисменты и ободряющие выкрики свидетелей. Мне впервые так круто после победы. «Словно я к жизни возрождаюсь, хотя и не верю в это».